Между тем, наверху уже собрались офицеры батальона, и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу, в кухне, за неимением другого алкоголя, пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в желтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки. «Послушай, ты...» — грубо оборвал его капитан Сагнер. «Если ты прибавишь еще что, твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы. Я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим». В то время, как они после каждого глотка... Проклинали предприимчивого еврея, швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольно определяющегося марика. Марок воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем. Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать, «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои-участники боев у деревни Н, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов Энского полка», и другой батальон энского полка мы увидим что наш энский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе энской дивизии задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на энском участке ну вот видишь сказал швейк вольно определяющемуся я опять здесь позволь тебя обнюхать ответил растроганный, вольно определяющийся Марок. «Хм, от тебя действительно воняет тюрьмой». «По обыкновению», — сказал Швейк. «Это было лишь небольшое недоразумение». «А ты что поделываешь?» «Как видишь», — ответил Марок, «Запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но я никак не могу все связать воедино. Получаются одни только «Н». В оригинале здесь игра слов. «Енном» по-чешски имеет два значения. «Энноно» равно единице. «Э н ничего. Я подчеркиваю, что буква «э Н достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет еще большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона и в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения, и после победы крадут вовсю. Но, впрочем, это не важно. Даже если нас разобьют на голову, вот здесь документ о нашей победе, ибо мне, как историографу, нашего батальона дано почетное задание написать. Батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне. Нападение наших солдат и штыковая атака была делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, бросается в собственные окопы, Мы колем его немилосердно штыками, так что он в беспорядке покидает окопы, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо. — Всыпали по заднице, дорогая жена, я здоров. — Отняла ли ты от груди нашего озорняка? — Только не учи его называть папой чужих, мне это было бы неприятно. Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому всыпали, это можно понять по-разному, выражено неясно. Главное ясно выражаться, изрек Швейк. В 1912 году в Праге у святого Игнаца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил Самвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестяник Кулишек. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер должно быть здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают На церковную кафедру. Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. У Брешков много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка, возвращаясь с работы на веселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями. При этом он приговаривал Мы на вас, вы на нас. За это однажды он получил от одного, вполне приличного господина из Игловы, вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу пятого класса, и спросил ее, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей два зуба, а на третий день получила от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности, он, мол, не хотел сказать никакой грубости, публика его не поняла, потому что «мы на вас, вы на нас» собственно означает «мы на вас, вы на нас» не должны сердиться. Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек — У которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде. А если уж получит, так потом вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный, и еще бог весть какой, и тоже не раз отлупят как следует, но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными. Если он начнет с ними драться, то получит вдвое, втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живет пан Галбер. Как-то раз в воскресенье возвращался он с загородной прогулки с Бартуньковой мельницы. и на шоссе в кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришел домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож из золингенской стали, на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились, до того были зазубренные и тупые. Потом его жене захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в кундротицы. Но он был так скромен, что ходил только к Банзетам в Нусли. Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его Банзет вышибит, чем кто-нибудь другой тронет. — Ты ничуть не изменился, — заметил Швейку, вольно определяющийся. «Не изменился», — просто ответил тот. «На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но и это еще не самое худшее. Главное, я с 12 числа нигде не получал жалования». «У нас ты теперь его не получишь, потому что мы идем на соколь, и жалования будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за две недели что-то произойдет», то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим двадцать 24 кроны, семьдесят два геллера. А еще что новенького у вас? Ну, Во-первых, потерялся наш арьергард. затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. «Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной семидесятилетней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается». «Мне тоже кажется», — выразил свое мнение Швейк, — «что он не виновен. Ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица. Точно такой же случай произошел на маневрах у табора». Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожий пол. Солдат храмосто подкрался к ней и хлопнул ее, ну, как бы это сказать, по юбкам, что ли. А Юбка у нее была подоткнута очень высоко. Он ее шлепнул раз, она ничего, шлепнул другой, третий, она все ничего, как будто это ее не касается. Тогда он решился на действие. Она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулся к нему и говорит, «Вот как я вас поймала, солдатик!» Этой бабушке было за семьдесят После она рассказала об этом всему селу. «Позволь теперь задать один вопрос. За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом?» «Да, как-то случай не подвернулось», — оправдывался марик «Но что касается тебя, приказ по батальону о твоем аресте отдан». Это я должен тебе сообщить. Но это не важно, — спокойно сказал Швейк. Они поступили совершенно правильно. Батальон должен был это сделать, батальон должен был отдать приказ о моем аресте. Это было их обязанностью, ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. — Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи? Тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь, у господина обер Лукаша, и без того со мной немало хлопот. И Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая, — Полюбуйся на меня, моя дорогая, полюбуйся на меня, ишь, каким сегодня барином шагаю. Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, Откуда доносились голоса офицеров? Болтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент чистили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе. А адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил. — Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка. — Швейк? Из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил. — Здесь! «Осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты!» Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил, «Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя императора!» «Бог мой, что вы говорите, Швейк!» Горестно воскликнул побледневший поручик лукш Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант. И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло. Все смотрели на него и не верили своим глазам, а он рассказывал обо всем подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде Галлимулабалибией, а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, Малимула Малимей, поручик Лукаш не удержался и пригрозил. — Я вас выкину, скотина. Продолжайте кратко, но связано. И Швейк продолжал со свойственной ему обстоятельностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора голубые очи. «Не дают покоя в ночи!» — добавил он в рифму. Тут командир двенадцатой роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку. Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть, как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, дуб находится в бригаде». У него сотрясение мозга, он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалование и деньги на табак. Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент дверь открылась, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов. Это было начало наслаждений, которых ожидали все. — Несчастный, — проворчал капитан Сагнар, придя в хорошее настроение, в предвкушении предстоящего блаженства. — Вас спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи. — Швейк, — добавил поручик Лукш, — если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо. — Осмелюсь доложить, со мною должно быть плохо, — подтвердил, отдавая честь Швейк. «Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать...» «Исчезните!» — заорал капитан Сагнер. Швейк исчез и спустился в кухню. Туда же вернулся удрученный Баллоун и попросил разрешения прислуживать поручику Лукушу на пирушки. Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрейды, с балоуном. Юрой допользовался не совсем понятными выражениями. — Ты, прожорливая тварь, — говорил он балоону, ты бы жрал до седьмого пота. Вот натерпелся бы ты мук пекельных. Позволь я тебе отнести наверх ливерную колбасу. Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились, согласно разработанному поваром Юрейдой, плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех. «Здорово — Здорово! — приветствовал Швейка, старший писарь Ванек, обгладывая ножку. Только что здесь был вольно определяющийся Марок, и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир. В хорошенькую историю я влип из-за вас. Марок меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не рассчитаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вычислились как утонувший во время купания. Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. Вы понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках наличия обмундирования роты это обмундирование значится как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я уже довел до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование, а между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплект. Я знаю, чем это кончится. Из-за этого могут назначить ревизию. А когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интенданства. Вот когда пропадает две тысячи пар сапог, этим никто не интересуется». «Но у нас ваше обмундирование потерялось», — трагически сообщил Ванок, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку. «Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Когда я служил на Карпатах, так инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли распоряжение стаскивать с замерзших солдат сапоги, не повреждая их». Стаскивали, стаскивали, а на двоих они лопнули. Правда, у одного они были разбиты еще перед смертью. И несчастье, как снег на голову, приехал полковник из интенданства, и не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову, и не свались он в долину, не знаю, чем бы все это кончилось. — С него тоже стащили сапоги? — полюбопытствовал Швейк. — Стащили? — задумчиво ответил Ванек, — но неизвестно кто. Так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете. Повар Юрыйда снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушенного балоуна, который, опечаленный и уничтоженный, сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот. — Твое место в секте... «Гезихастов!» — с состраданием произнес ученый-повар Юрейда. «Те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние». Секта Гезихастов. Секта среди афонских монахов XVI века. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства — Юрейда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску. «Жри, баллон, — Жри, балоон, сказал он ласково. — Жри, пока не лопнешь. Подавись, обжора. У балоона на глазах выступили слезы. — Дома, когда мы кололи свинью, — жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску, — я сперва съедал кусок боженины. Все рыло. Сердце, ухо, кусок печенки, почки, селезенку, кусок бока, язык, а потом... И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил. А потом шли ливерные колбаски, шесть-десять штучек, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сухарные, так что не знаешь, с чего начать, то ли с сухарной, то ли с крупиной. Все тает во рту, все вкусно пахнет. И жрешь, жрешь. Я думаю, — продолжал Баллоун, — пуля-то меня пощадит. Но вот голод доконает, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил. Он только трясется, и никакого от него толку. Жена-то, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко. Я все хотел сам сожрать, и так как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выспарил свинью, зарезал ее и сожрал всю один, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостиниц. Он мне потом напророчил, что я подохну с голоду от того, что нечего мне будет есть. «Ну, — Так видно оно и есть, — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы. Повар Юрейда, только что пожалевший Балуона, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балуон быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть ее в соус, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины. Юрейда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому, как пловец прыгает с мостков в реку. И, не давая балону вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрейда схватил и выбросил обжору за дверь. Удрученный балон уже в окне увидел, как до вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом так, что стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это. Швейку, со словами «Ешьте, мой скромный друг!» «Дева Мария!» — завопил за окном балуоун. «Мой хлеб в сортире!» — размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь. Швейк, поедая великодушный дар Юрейды, говорил с набитым ртом. «Я, право, рад, что опять среди своих...» Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте. Вытирая с подбородка соус из сала, он закончил. — Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы еще на несколько лет. Старший писарь Ванек с интересом спросил. — Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется? — Пятнадцать лет. — ответил швейк Дело ясное. Ведь раз уже была тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать. — Денщик нашего капитана, — отозвался Юрейда, рассказывал, и будто он сам это слышал, как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдем. После этого русские начнут переговоры о мире. «Тогда не стоило и воевать», — убежденно сказал Швейк. «Коль война, так война. Нет, я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем валандаться возле границ? Возьмем, например, шведов в тридцатилетнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого немецкого брода и до липниц». где устроили такую резню, что еще нынче в тамошних трактирах говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или прусаки. Те тоже не из соседней деревни пришли. А в Липницах после них прусаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоохова и до Америки, а затем вернулись обратно. «Впрочем, — сказал Юройда, — которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку, все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина. Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольно определяющегося Марека. «Спасайся, кто может!» — завопил Марык «Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб». И привез с собой вонючего кадета Биглера. С дубом происходит что-то страшное, информировал далее Марик. Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремну. Ну, растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке, и только стал засыпать, он на меня и налетел. Подпоручик дуб поднял меня. и набросился. «Ага! Удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей. Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил. Раздел шестнадцатый, параграф девятый казарменного устава. Тут дуб стукнул кулаком по столу и разорался. «Видно, в батальоне хотели от меня избавиться». «И не думайте, что это было сотрясение мозга. Мой череп выдержит!» Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочел вслух выдержку из одного документа. Приказ по дивизии номер 280. Подпоручик Дуб, думая, что тот насмехается над его последней фразой насчет крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему почину офицеру и теперь ведет его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться. Спустя несколько минут Дуб и Биглер, Пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав, и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал Арии из оперы Травиата, рыгая при этом после капусты и жирного обеда.